Усаку Эндо. Младшая сестра. Перевод Гутерман. Получив за свои работы сразу довольно приличную сумму, я отправился за границу. За неделю я собирался пробыть в Париже, где жила моя младшая сестра, а потом ехать дальше. Она, наверное, уже ждёт меня на аэродроме, подумал я, пристёгивая себя ремнями к креслу. Когда шедший на посадку самолёт стал крениться на бок. Париж, в который я прилетел сейчас, спустя 7 лет, по-видимому, был окутан пеленой вечернего дождя. Прильнув лицом к окну, я разглядел безупречно ровные ряды уличных фонарей с круглыми шарами, которые, казалось, дымились во влажной мгле. По мокрому, блестевшему в пресвете асфальту катились крохотные автомобили. Младшая сестра, с которой мне предстояло встретиться, была мне не совсем родной. Мы с ней были от разных матерей, но все же это была моя сестра. Прошло пять лет с тех пор, как мы расстались. Закончив обучение за границей, я вернулся в Японию. А через два года, вопреки воле отца и моей, уехала за границу она. Своенравная, настойчивая, она тайком от отца и от меня занималась французским языком и, работая в компании французской авиалинии, Успешно использовала таможней связи, чтобы подготовить свой отъезд во Францию. Что ты там будешь делать? недовольным тоном спросил я, когда впервые услышал её решение. Я сказал ей, что она, видимо, не понимает, какие трудности и соблазны поджидают одинокую молодую девушку в Париже. Возражая против её намерения поехать туда, я оставил на вид соображение благоразумия, но по правде говоря, Мне было просто досадно, что даже моя сестра оказалась одной из современных девчонок, которые сходят с ума по Парижу, подобно тому, как нынешние юноши бредят Москвой. Хочу заниматься театральным искусством, отвечала сестра. Буду работать в парижской конторе авиакомпании, а в свободное время учиться актёрскому мастерству. Перестань, повысил я голос. Ты не знаешь, какой это страшный город. Мон Мартр и Мон Парнас буквально кишат разного рода непризнанными гениями. Молодые люди, возомнившие себя поэтами, художниками, артистами, устремляются в этот город с такими же радужными надеждами, как твои, а там их затягивает в трясину, из которой уже нет выхода, и постепенно они превращаются в подонков, в отребья. Сверкнув черными глазами, сестра пристально посмотрела на меня и сказала «Пусть даже так. Я сама выбрала себе дорогу». Сама на ней и провалюсь. Во всяком случае, мне не по душе Япония. Мне становится душно здесь. В её горящих чёрных глазах можно было без труда прочесть презрение бесстрашного борца к человеку, проповедующему мирную бывательскую жизнь без опасности и тревогнений. Кончилось тем, что ни мне, ни отцу не удалось её отговорить. И в один прекрасный день нам воле неволе пришлось проводить её в аэропорт Ханэда. Было это пять лет назад. Стоял июльский день. Над аэродромом, густо поросшим летней травой, клубились гигантские белые, как снег облака. Сестра расставалась с нами, по-видимому, без особого сожаления. Ни тени печали не было на ее лице. «Вот я и уезжаю», — сказала она. «Прощай, Потян». Потян — это было ласковое имя, которым она называла меня. От ее слов «я уезжаю» у меня как-то странно сжалось сердце. А вдруг эта девчонка никогда больше не захочет вернуться в Японию? Недоброе предчувствие шевельнулось во мне, будто какая-то зловещая птица крылом своим задела мою душу. До свидания, папа. Берегите себя. Не понимая рук из карманов, отец молча кивнул головой в знак прощания. Я почему-то лишь сейчас заметил, как сильно похудели у него плечи и отрасли седые волосы. И мне ещё больше стало не по себе. Отец уставился в небо, Я не отводил от него глаз до тех пор, пока самолёт, в котором улетела сестра, не превратился в едва различимую точку, и не исчез наконец за грядуй белых снежных облаков. Прошло 2 года, потом ещё 3. Сестра регулярно присылала авиапочтой письма, в которых сообщала, что приезд в Париж был для неё счастьем, и что живёт она превосходно. Она писала, что квартирует на полном пансионе у одной французской семьи, с которой недавно познакомилась, и не без гордости извещала, что из её комнаты видна площадь Согласия. А желание вернуться домой она и не заикалась. Я спрашивал в письмах, не пора ли ей вернуться на родину и выйти замуж, но она уклонялась от прямого ответа на мой вопрос и продолжала подробно писать о своих занятиях театральным искусством. В такие минуты я неизменно вспоминал её сверкающий взгляд и её последние слова перед отлётом. Вот я и уезжаю. Прощай, Потян. Меня преследовала мысль, что начну чувствовать себя одинокой в Париже и тоскует, но не хочет сдаваться, не хочет жаловаться на судьбу, которую сама себе избрала. Не потому ли она с такой радостью сообщает, что нашла приют в некой французской семье? И всё же в глубине души Я испытывал к ней чувства, похожие на зависть. Я завидовал ей, прямо идущей к поставленной цели, в то время как я, с её точки зрения, возвратившийся в Японию, увяз в тени мещанского благополучия. Медленно подрулив к посадочной площадке, самолёт остановился, и пока пропеллер продолжал делать последние холостые обороты, я, протирая оконное стекло, запотевшее от моего дыхания, всматривался в толпу встречающих. Счтно пытаясь отыскать глазами сестру, её на аэродроме не было. Сноп ослепительных лучей от нескольких прожекторов, окружавших площадку, осветил корпус нашего самолёта, и тонкие нити моросящего дождя, словно иголки, засверкали перед глазами. Подавляя чувство нежности и взволнованности, охватившей меня при мысли о встрече с сестрой, я не спеша застегнул пояс на своём новеньком твидовом пальто, сшитом перед самым отъездом. И самым последним из пассажиров-иностранцев спустился по трапу на покрытый лужицами асфальт. Затем пассажиры, предводительствомые стюардессой с каштановыми волосами и в синей форме, направились к ярко освещённому зданию, где производилась проверка въездных виз и таможенный досмотр. Сестра стояла там. В голубой узорчатой косынке, засунув руки в карманы плаща, она вспивалась глазами в каждого прибывшего пассажира, отыскивая меня. я сразу заметил, что цвет лица у нее не совсем здоровый. Чтобы скрыть охватившее меня беспокойство, я весело махнул рукой, потом предъявил паспорт чиновнику. Мне вернули паспорт, и я направился к сестре. И пока я, улыбаясь, медленно приближался к ней, она своими широко открытыми большими черными глазами, составлявшими отличительную особенность ее внешности, пристально следила за каждым моим движением. Когда же я подошел к ней вплотную, Она, продолжая смотреть на меня широко распахнутыми глазами, вдруг приподнялась на цыпочки и прижалась губами к моей щеке. Ощутив прикосновение мягких, влажных губ, я покраснел. В своё время я учился во Франции и, естественно, знал, что здесь у родителей и детей, у братьев и сестёр существует обычай целовать друг друга в щёку. Но мы японцы, и живя в Токио, ни я, ни моя сестра ни разу не позволили себе подобной аффектации. Я подумал, что возможно, в такой форме у сестры проявилось ставшее нестерпимым чувство одиночества и тоски, которое накопилось у неё за долгие 5 лет жизни на чужбине, вдали от близких и родных. Мысль эта, опечалила меня и привела в замешательство, но я сразу постарался взять себя в руки. Получив из таможни багаж, мы вышли на улицу. Против подъезда стояли мокрые от дождя такси. Шофёры в беретах с жёванными огурцами в зубах скучали в ожидании пассажиров. Вдоль мокрой, свинцово-серой, как грифе дороге бесконечной чередой протянулись фонари, тускло светившиеся за туманной пеленой моросящего дождя. Сестра села рядом с шофёром и сказала ему куда ехать, потом заметила, что в такой дождливый день машину, наверное, заносит. Шофёр ответил, что в проливную дождь ездить безопаснее. А я сиде на заднем сиденье с пальто и чемоданом на коленях, словно какой-нибудь провинциал С жадностью вслушивался во французскую речь сестры. Признаться, я её не подозревал, что она с такой лёгкостью и изяществом говорит по-французски. За своё сравнительно недолгое обучение во Франции я тоже научился довольно сносно болтать по-французски, но о таком произношении, как у неё, не мог и мечтать. По всей очевидности, сказывалось её пятилетнее пребывание в семье французов. Мы поедем прямо к тебе на квартиру, спросил я. Но сестра отрицательно покачала головой и ответила по-французски. Я уже сняла для тебя номер в отеле. Направимся сразу туда. А далеко это от твоего дома? Нет, в 10 минутах ходьбы, ответила она на этот раз тоже по-французски, словно избегая говорить по-японски. Затем она поправила на себе косынку с узорами из голубых пятен, открыла сумочку и достав сигарету закурила. Я не знал, что сестра курит. Некоторое время я с изумлением смотрел на неё. Она брала сигарету в рот и выпускала дым с небрежной ловкостью завзятого курильщика. Всё это никак не вязалось с её образом, жившим в моём представлении. Сестра показалась мне вдруг какой-то постаревшей, и чувство пронзительной тоски охватило меня. И мне вдруг показалось, что я понял причину душевного состояния сестры. Понял я то, почему она даже со мной, со своим старшим братом Не хочет говорить на родном языке, и то почему она с такой лихостью дымит сигаретой. Возможно, таким образом она хотела дать мне понять, что вполне довольна избранным ею жизненным путём, и всё у неё идёт гладко. В памяти моей воскресли слова, которые она не раз повторяла 5 лет назад, когда я возражал против её отъезда в Париж, и дерзкий взгляд лучистых чёрных глаз, которым она опранзила меня на аэродроме Ханеде. Автомобиль въехал в один из переулков левобережного Парижа. Показалась светящаяся неоновыми огнями вывеска Отель. Переговорив с хозяином, сидевшим за конторкой, сестра со мной и с коридорным поднялась на третий этаж. В номере стояла кровать, а сбоку у стены большое тюме и рядом кувшин с водой. Коридорный поднял жалюзи, и за окном в темноте вырисовывалась голая стена соседнего дома. Как здоровье С улыбкой спросил я, когда мы остались одни. Я себя прекрасно чувствую и в письмах вам об этом всегда писала. А где ты живёшь? Разве я не сообщала? Ко мне все там очень мило относятся, но сейчас я хотела бы поговорить не о себе, а в первую очередь послушать, как вы там, в Японии. Она сидела на диванчике с потёртой обивкой на подлокотниках, курила сигарету за сигаретой и расспрашивала меня о семье, о моей жене, о том, как продаются мои картины. Затягиваясь, она то и дело покашливала, и это начинало меня беспокоить. — Ну а ты действительно занимаешься сценическим искусством? — спросил я, ответив на все ее вопросы. — Да, я беру уроки у актера Лебедева. Он по происхождению поляк и часто выступает на сцене театра Мариньи. Меня раздражало, что она пересыпает японскую речь французскими словечками, но я промолчал. Я передал ей продукты и вещи, которые привёз для неё из Японии. Когда она собралась уходить, я спросил: "Не проводит ли её до дому?" Но она отрицательно качнула головой и, сказав, что завтра утром позвонит по телефону, вышла из комнаты. Я посмотрел ей вслед. Тень её, летучая мышь, юркнулась на лестничной площадке и исчезла внизу. На следующий день, когда я ещё лёжа в постели пил кофе, раздался телефонный звонок. Сестра сказала, что хотела зайти рано утром, но замешкалась и теперь сможет встретиться со мной только вечером. Я вспомнил, что днём ей приходится трудиться, чтобы зарабатывать на жизнь, и спросил: "А где тебе вечером ждать? Может, прийти к тебе на квартиру?" "Нет", ответила она. "Я сейчас убегаю и оставляю комнату неубранной". В конце концов мы договорились встретиться в 6 часов вечера на Монпарнасе. Покончив с завтраком, я решил побродить по Парижу. Стояли последние осенние дни. Над городом нависали пепельные серые тучи, но сквозь них пробивались бледные бледные лучи солнца, падая на усыпанные опавшими листьями тротуары. Голуби слетали с крыш домов на площади Трокадеро, -э садились на мостовую и клевали хлебные крошки. По серебряной глади реки медленно плыли баржи в сторону Руана. Сырой и затхлый воздух подъёмки. Реклама вермута Чинзано. Мужчиной с поднятыми воротниками пальто, уткнувшийся в фигаро. Не считая того, что в связи с войной в Алжире сильно подскочили цены, в остальном я никаких особых перемен не заметил. С жадностью вдыхал я влажный воздух парижских улиц с их издавна знакомыми запахами. Не изменилось и знакомое кафе в студенческом квартале. Как и семь лет назад, молодые студенты и студентки сидят за столиками и, подперев щеку рукой, рассеянно наблюдают за прохожими. Юноши-негры в джемперах играют в смарт-бол. Несколько студентов из восточно-азиатских стран с нелепо серьезным видом рассматривают витрину обувщика. Когда-то и я был одним из таких зевак. Зайдя в кафе, я заказал себе чашку горячего шоколада, И вдруг задумался, почему собственно я тогда вернулся в Японию. Ещё за день до отъезда я продолжал твердить себе: "Не надо уезжать, надо неуклонно стремиться к поставленной цели, хотя бы ради этого и пришлось обречь себя на одиночество". Но какой-то другой внутренний голос коварно шептал: "А не лучше ли возвратиться домой, жениться, производить на свет детей и жить тихой, спокойной жизнью?" Завершились мои колебания тем, что в конце концов я решил под предлогом болезни бросить всё, вернуться в Японию, найти там работу и угомониться. Я действительно получил в Японии работу и обзавёлся семьёй. Но где-то в подсознании у меня постоянно жило чувство, что я заплатил за это дорогой ценой, пожертвовав чем-то очень важным. Тогда я не смел себя признаться в том, что моё возвращение на родину было капитуляцией. бегством от трудностей. И я лишь ловил себя на мысли, что испытываю постыдное чувство зависти к сестре. Допив шоколад, я вышел из кафе и, спустившись вниз по улице, оказался у железной ограды Музея изящных искусств Средневековья. Газон перед зданием был усыпан золотыми опавшими листьями вязов и каштанов. Игравшие там дети бросали корм птицам. По прошлому опыту я знал, что в это время дня посетителей в музее почти не бывает». Сквозь аконные витражи в зал проникали скупые лучи осеннего солнца. В углах сидело несколько служителей и больше ни души. Я рассматривал единорога на гобелене, о котором рассказывает Рильге в своих записках в Мальте. Затем мой взгляд задержался на старинных статуях святых, созданных в 12-13 веке. И наконец я остановился перед одним из тех шедевров, воспоминание о которых давно похоронил на дне своей души. то было воплощение подлинно высокого искусства, служить которому я хотел, но спасала я погрязь в тени мещанского благополучия. Передо мной был вырезанный из дерева неизвестным мастером мёртвый лик распятого Христа. Изборождённый морщинами, с каплями липкого пота лоб мученика, выступающие скулы и заострившийся костлявый нос, обмякшие скорбные губы человека, терпевшего до последнего вздоха. словами все не передашь, но от этого лица, вырезанного из одного куска дерева, исходил какой-то неизъяснимый свет, бьющий в глаза и приковывающий взор. Сколько раз в былое время я подходил к этой деревянной скульптуре и мечтал о том, чтобы самому создать произведение, которое излучало бы такой же негасимый свет. Но когда я вернулся в Японию, обзавелся семьей и с головой ушел в житейские дела, мне стало казаться, что постепенно мечта моя развеялась, и перестала меня манить. Зато, как бы в компенсацию, я получил теперь возможность располагать деньгами, сшить себе, например, твидовое пальто, которое было сейчас на мне. В душе я всегда стыдился того, что в свое время затыкал уши, когда один мой внутренний голос призывал не сходить с пути борьбы и сканий и охотно открывал их для другого, толкавшего меня на более простой и легкий путь. Небо хмурилось, и в таком же хмуром настроении я вышел из музея. В табачной лавке, пропитанной острым пряным запахом табака, я купил пачку сигарет и, закурив, бесцельно побрёл вдоль набережной. Я остановился, положил руки на каменный парапет набережной, и у меня вдруг возникло желание побывать на квартире сестры. Вчера вечером и во время телефонного разговора сегодня утром мне показалось, что она почему-то боится моего посещения. Не начуют ли чего доброго у этой девчонки какой-нибудь мужлан? Когда девушке уже 20 с лишним лет, ничего нету удивительного, если она заводит себе возлюбленного, но тут дело касалось моей сестрёнки, и мне почему-то была неприятна эта мысль. Такое же неприятное чувство испытал я вчера вечером в такси, когда увидел, что сестра курит. Я снова спустился в подземку и вернулся на площадь Согласия. Сестра часто писала, что живёт в семье француза м. где к ней относятся чуть ли не как к родной. Не без гордости сообщала она также, что из окна её комнаты видна площадь Согласия. Отыскать в Париже дом не так уж трудно, потому что здесь все здания по одну сторону улицы значатся под чётными номерами, по другую — под нечётными. Постояв некоторое время в нерешительности перед домом господина М, я, наконец, нажал на кнопку звонка. Дверь открыла старуха, видимо, консьержка, которая что-то ела. Когда я назвал имя сестры, старуха, продолжая жевать, указала грязной рукой за угол дома. Я глядел на неё, не сразу поняв значение этого жеста, и переспросил. Тогда консьержка сказала, что японская девица обитает на шестом этаже, и попасть к ней можно только через чёрный ход. Грунт во дворе превратился в серую жижу, должно быть, из-за плохого стока воды. Кругом были набросаны картофельные очистки, луковая шелуха, В подъезде было темно, как в пещере, и стоял запах прогорклого масла. Я собрался был подняться по узкой лестнице, но в это время появился какой-то негр, который посоветовал мне воспользоваться лифтом. Судя по всему, лифт предназначался не столько для перевозки людей, сколько для подъёма тяжестей наверх и транспортировки мусора вниз. Он скрипел, как несмазанная телега, но всё же поднял меня на шестой этаж. В коридоре я услышал громкий детский плач. Комнаты, похожие на чуланы, были расположены в ряд. Одна дверь открылась, и на пороге показалась здоровродная негритянка. Детский плач доносился из этой комнаты. На верёвке, протянутой от стенки к стенке, сушилось бельё. Я остановился перед дверью, к которой была приклеена бумажка с именем сестры, и рассеянно смотрел на эту самодельную табличку. Подошла негритянка и, узнав, кто я и зачем пришёл, принесла ключ. Комната сестры была маленькой, тёмной и холодной. Типичная мансарда, в которых обычно живут самые бедные парижане. В комнате стояли старый облезлый полированный гардероб и железная кровать. Стекло небольшого окошка треснуло, сестра заклеила его кружком из японской цветной узорчатой бумаги для детей. В этом было что-то трогательное и прелестное. Я сел на жёсткую кровать и уставился в крашеный потолок, по которому утянулось несколько железных труб. Так вот, как обстоят дела, уныло пробормотал я, ещё раз окидывая взглядом комнату. Я взялся за дверцу гардероба, и она со скрипом открылась. Все висевшие в нём платья я помню. Это были старые платья, которые сестра сшила себе в Японии ещё 5 лет назад. На верхней полочке стояли две фотографии. На одной была она сама, а на другой я с женой и сыном. Над фотографиями Весел журавлик из японской цветной бумаги для детских поделок. Крадучись, я вышел в коридор и закрыл дверь. Уперев руки в бока, негритянка, точно полицейский на посту, продолжала стоять на прежнем месте и взглядом следила за мной. В 6 часов вечера я ждал сестру в кафе на Монпарнасе. Кафе, как обычно в это час, было полно посетителей. По залу слонялись какие-то девицы с причудливыми причёсками, И ходущие длинноволосые юноши, на которых пальто болтались как на скелетах. Густой табачный дым заволакивал помещение. Со всех сторон слышалась разноплеменная речь. Каждый из этихних посетителей вниил себя принадлежащим к миру искусства. Как и 7 лет назад, я с презрением относился к этой публике, стоящей лагерем в Париже, считая всех этих людей отбросами общества. Конечно, были среди них и стоящие серьёзные люди. Но эти, возможно, как раз в силу своей серьёзности и высокой требовательности к своему мастерству, тоже никак не могли пробить себе дорогу в жестоком мире искусства. Никому из них не дано было создать творение, от которого исходил бы такой же пронзительный свет, как исходил от мёртвого лика Христа в музее изящных искусств Средневековья. Все это братья бедствуют в Париже, по пусторастрачивают силы, и впереди у неё полное жизненное крушение. Бездомная старость. Ну а ты что собой представляешь? спросил я себя, поднося карту рюмку с мартини. Несколько янтарных капель пролилось на моё шикарное от видовое пальто. Я вспомнил старенькие платья, висевшие в гардеробе сестры. Ты вернулся в Японию? продолжал я рассуждать сам с собой, испугавшись жизненного крушения, и вместо настоящего искусства занялся поделками, чтобы заработать деньги на покупку этого пальто. Толкнув запотевший от людского дыхания стеклянную дверь, в кафе вошла сестра. Как и вчера вечером, она была в плаще и в косынке с узорами из голубых пятен. Я спросил её, что она будет пить. Она ответила, что предпочитает чанзана. Я заметил, что у неё не совсем здоровый цвет лица, на что она возразила: "Я себя прекрасно чувствую, просто сегодня пришлось много стучать на машинке, поэтому, возможно, выгляжу уставшей". Когда сестра жила в Японии, Она тоже с удивительной скоростью печатала на машинке. Вчера вечером я не обратил особого внимания на её одежду, но сейчас придирчивым взглядом осмотрел весь её наряд. Она была одета, как обычно одеваются студентки. Сидела она чуть боком ко мне, тесно сдвинув колени своих длинных ног. И по этой позе я почувствовал, что она озябла. Завтра подумал я, надо будет под каким-нибудь предлогом, чтобы не задеть самолюбие этой девочки... Купить ей хоть тёплый шарф. "Ну как ты провёл сегодня день без меня?" спросила она. "Не скучал?" "О, я, как настоящая деревенщина, слонялся по городу, катался на подъёмке", ответил я и, подумав, что всё равно она обо всём узнает, добавил: "Побывал и на твоей квартире". Она молчала. "Послушай", продолжал я. "Я вот о чём сейчас подумал. Ты не хотела бы вернуться в Японию? Почему вдруг? Как почему? Ты достаточно долго здесь пожила. Может уже хватит? Нет ещё. Я только начала заниматься тем, чем хотела. Да и учитель мой говорит, что ещё рано. Кто он, этот твой учитель? Господин Лебедев. Я ведь тебе ещё вчера о нём говорила. На этот раз сердито ответила сестра. Это первоклассный актёр. Месяц назад он играл на сцене театра Мариньи. Из японцев я у него единственная ученица. Я невольно ещё раз окинул взглядом окружающую публику. Попрежнему по залу кафе слонялись, переходя с места на место, несколько десятков женщин с причудливыми причёсками и то ещё мужчины в пальто, которые, казалось, были надеты прямо на голое тело. Это был человеческий хлам. Каждый из них наверняка считал себя единственным непревзойдённым талантом и всё больше погружался на дно. Не такая ли участь ожидала и мою сестру в этом чужом городе? Оглянись вокруг себя, сказал я. Ведь для тебя дело может обернуться так же, как и для этих людей. При этом я бросил взгляд на своё шикарное отвидовое пальто. Но её трудно было переубедить. Ну и что? с вызовом отвечала она. Допустим, и со мной так случится. Так ведь смысл жизни не только в том, чтобы преуспевать. Я могу довольствоваться теми благами, которые имею сейчас. На больше я не претендую. — Но присмотреть как следует к этой компании! — воскликнул я невольно. — Неужели эти люди не внушают тебе ужаса? Ведь они ничего не дают искусству и ничего не получают от него! Я приехал в Париж вовсе не для того, чтобы спорить с сестрой. Я хотел сказать, что все эти мужчины и женщины, несмотря на все их бесконечные разговоры об искусстве, искреннюю преданность рвения, отнюдь не всегда способны создать нечто действительно ценное в мире прекрасного. сивог ню молимыми законами и жёсткими требованиями. Но я не сумел это как следует выразить, и слова мои, вероятно, возымели на сестру обратное действие. Понимаю, сказала она, уставившись на меня широко распахнутыми чёрными глазами. Поэтому ты, милый, и вернулся в Японию. Ты, видимо, не можешь бескорыстно служить искусству. Тебе нужна мзда Перестань. Я не хочу с тобой ссориться, сказал я и попросил у официанта счёт. То, что сказала сестра, наполовину было справедливо. 7 лет тому назад внутренний голос говорил мне: "Не ищи путей полегче, оставайся здесь, пусть даже тебе и придётся уплатить за это ценой одиночества". Но тогда я заткнул уши и отрёкся от мёртвого лика Христа, хранящегося в музее изящных искусств средневековья, похоронив его образ на дне своей души. А взамен взамен получила вот это видовое пальто. Мы вышли из кафе. Над городом по-прежнему нависали дождевые тучи. Я пригласил сестру в рыбный ресторанчик, и за едой, когда мы возвращались по усыпанные опавшими листьями улицы, мы избегали неприятной для нас обоих темы. Каждую неделю рассказывала сестра: "Господин Лебедев даёт мне новое задание. Последнее задание было такое: Прошло несколько лет, а женщина никак не может забыть бросившего её мужчину. И вот однажды она получает от него письмо. Попробуйте, сказал учитель, выразить её чувство причтения к во письма, не произнеся ни одного слова, без единого звука, одной мимикой. "Ну и как ты это сделала?" движением пальцев и глаз оживлённо ответила сестра. "Во всяком случае, господин Лебедев расхвалил меня. по части мимических сцен японцы вообще не знают себя равных». «Да, видно, этот Лебедев — птица невысокого полета», — подумал я. «Так учит ремеслу, а не искусству. Если говорить о настоящем искусстве, то оно не нуждается в подобного рода внешних, поверхностных выражениях чувств. Высокое мастерство, которым отмечен хранящийся в музее под стеклом лик распятого Христа, ничего общего не имеет ни с дилетантскими приемами господина Лебедева, ни с дилетантскими ни с потугами публики, которую я только что видел в кафе. Я это слишком хорошо понимал, потому что и сам не способен был создать ничего похожего на тот шедевр. Когда сестра стала рассказывать о своих занятиях под руководством господина Лебедева, голос её преобразился. В нём уже не слышалось ни раздражения, ни усталости. Она говорила живо, весело, с каким-то радостным упоением. Впрочем, возможно, она лишь делала вид, что весела и счастлива. Я точь-точ вспомнил её крохотную тёмную и холодную комнатушку под чердаком. Не исключено, что эта девочка хочет пустить пыль в глаза даже мне, своему старшему брату. Раставшись с сестрой и вернувшись в гостиницу, я сразу почувствовал невероятную усталость. Я лёг в постель, закурил и как-то незаметно стал повторять про себя, словно навязчивый рефрен: Лебедев, Лебедев, Лебедев. У меня появилось желание до своего отъезда из Парижа хоть раз встретиться с этим человеком. Есть ли у сестры актёрский талант? Я уже давно пришёл к выводу, что в искусстве одним усердием и упорством ничего не добьёшься. Мне во что бы то ни стало надо повидаться с этим Лебедевым и попробовать выяснить, что он думает об артистическом даровании сестры. Если он скажет, что это не более, как самовненье, мой долг уговорить её вернуться в Японию. На следующий день я позвонил в дирекцию театра Мариньи, так как вспомнил, что, по словам сестры, Лебедев играет в этом театре. В трубке послышался высокий женский голос. Лебежев или Лебедев? Произнесите, пожалуйста, чётче. А когда вы говорите, этот актёр выступал у нас? Хм, фамилию Лебедева в театре Мариньи, видимо, не так уж хорошо помнили. Сейчас попробую выяснить. Подождите, пожалуйста. Пока я ожидал ответа, в душе моей всё больше накипало чувство горяч и похожее на жалость. Не миф ли всё это? Не придумала ли сестра этого актёра, чтобы скрыть от меня своё жалкое положение? Ничего удивительного, если она тешит себя иллюзиями и выдаёт мнимое за действительное, живя в тёмной комнатушке на шестом этаже и не имея возможности осуществить свою мечту. Но тут снова послышался прежний высокий женский голос. Господин Лебедев в позапрошлом году однажды выступал на нашей сцене, заменяя одного актёра, но потом получил увечье и больше не выступает. Адрес, хм, у нас есть только его тогдашний адрес, но я попросил всё же назвать этот адрес и записал его на поля газеты. В последующие несколько дней, встречаясь с сестрой, я умалчивал о том, что навёл справки о господине Лебедеве. Мне как-то неприятно было заводить этот разговор. А она, ничего не подозревая, с гордостью и воодушевлением, без конца рассказывала мне о своем учителе. Фамилия Лебедев не сходила с ее уст. Я вспомнил те дни, когда она еще девочкой начала заниматься балетом и прожужжала мне уши рассказами о своих учителях. Как и тогда, черные глаза ее блестели, и, казалось, вся она светится радостью. Сейчас она говорила явную ложь, но я лишь поддакивал, делая вид, что принимаю все за чистую монету. За день до своего отъезда из Парижа в Мадрид я решил всё-таки попытаться разыскать господина Лебедева по записанному мной адресу. Дом, где он жил, находился на старинной грязной улочке позади церкви Святого Сульпица, на углу церковной площади, подёрнутой вечерней дымкой, потеряя зоб широки, старуха продавала жареные каштаны. Управляющий старым многоквартирным домом Не расставаясь с прилипшим к губе огурком, сказал, что господин Лебедев пошёл сейчас в местную лавку неподалёку отсюда, и пальцем ткнул в темноту. Я повернулся в указанную сторону и засунув руки в карманы своего твидового пальто, стал ждать. По улице, окутанной сумерками, приближался хромой человек с ребёнком. "Господин Лебедев, к вам гость", громко возвестил управляющий. Продолжая держать ребёнка за руку, хромой остановился. На нём было сильно поношенное пальто и ярко-красная кошне. Единственное, видимо, принадлежавшее из туалета, говорившее о том, что в прошлом этот человек был актёром. Судя по плеша на долбом и седине, припудрившей его русые волосы, был он уже в возрасте. Извинивший за неожиданный визит, я сказал, что пришёл посоветоваться насчёт своей сестры. Господин Лебедев с каким-то беспокойством посмотрел на меня и управляющего, затем перевёл взгляд на ребёнка и сказал: "Отнеси это мясо в кухню". Я понял, что у Лебедева есть жена и дети. "Если вы не против", каким-то горьким тоном произнёс он, "мы могли бы побеседовать в кафе. Это здесь рядом". Лебедев шёл, с трудом волоча свою искусственную ногу. При каждом его шаге уныло позвякивали металлические части протеза. попал под автомобиль. И вот, видите, где же это произошло? На соседней площади. Паляк вынул из кармана брюк грязный носовой платок и обтёр лицо. Заведение, в которое мы вошли, больше было похоже на бистро, чем на кафе. Двое мужчин, по виду рабочие, облокотясь на стойку, потягивали вино. Я сел за столик и заказал кофе. Спаси ей бог, я кофе не пью. Сердце пошаливает. отказался Лебедев, продолжая беспокойно бегать глазами, и потом сказал: "Мари очень сердечно ко мне относится. Мари так звали мою сестру". Взгляд у Лебедева был усталый, безжизненный. Потёртая одежда вся в пятнах. Когда его русые волосы совсем поседеют, он станет очень некрасивым стариком. Черты старческого уродства уже сейчас проступали на его лице. Мне вспомнились те начинающие служители искусства, которых мы с сестрой видели в кафе на Монпарнасе. Когда-то и Лебедев, несомненно, принадлежал к числу подобных молодых людей, а сейчас это был человек, потерпевший полное фиаско в жизни. Когда я спросил, есть ли у моей сестры артистический талант, он несколько раз утвердительно кивнул головой. Но разве могла иметь какое-нибудь значение его оценка? Да и спросил я, собственно, лишь для того, чтобы как-то поддержать разговор. Я попросил счёт, и Лебедев молча смотрел, как я расплачивался. Когда мы вышли из кафе, уже совсем стемнело. Мы остановились на тротуаре, чтобы проститься, но не успел я протянуть руку, как Лебедев вдруг робко произнёс: "Значит, вы не против того, что мы с Мари любим друг друга". На следующий день я покидал Париж. Так же, как и в тот вечер, когда я прилетел сюда, моросил дождь. Вместе с сбором пассажиров взвесили багаж и проверили билет, после чего мы с сестрой прошли в зал ожидания и стали через окно смотреть на моросящий дождь. Я молчал о своей встрече с Лебедевым. Сестра, возможно, о ней и знала, но тоже молчала. «Пассажиров, отправляющихся в Мадрид, просят занять места в автобусе», — объявили по радио. Я встал и вынул руки из карманов своего твидового пальто. «Когда я теперь снова увижусь с сестрой?» Может, через три года, может, через четыре, а может и никогда. И я сказал, «Я виделся с господином Лебедевым». «Знаю», — невозмутимо ответила сестра. «А тебе известно, что у него жена и ребёнок? Да и вообще этот человек больше ни на что не способен. Типичный неудачник». «Я уже тебе говорила, Потян, что не требую от жизни наград, как ты». Не отводя от меня своих больших глаз, медленно проговорила в ответ сестра. И потом, когда я уже садился в автобус, почти шёпотом добавила: "И если мне даже суждено скоро умереть, знай, что я была счастлива". Глупый, глупая, глупая твердил я про себя, сидя в автобусе. В то же время я прекрасно осознавал, что не имею никакого права осуждать её.